Майкл Коннелли ⁇ Кровавая работа ⁇ читает актер Егор Партин. Последние ее мысли были о Реймонде. Совсем скоро они увидятся. Он, как обычно, проснется и обнимет ее своими теплыми, крепкими ручонками. Она улыбнулась, и мистер Кан за прилавком улыбнулся в ответ уверенный, что ее лучезарная улыбка предназначена ему. Он улыбался ей каждый вечер, не догадываясь, что все ее помыслы сосредоточены на Реймонде, на предвкушении скорой встречи. Звяканье колокольчика над дверью почти не отложилось в ее сознании. Она достала две купюры по доллару и протянула их мистеру Кану. Однако тот не взял деньги и смотрел почему-то не на нее, а на дверь». Его улыбка померкла, рот приоткрылся, словно в попытке сказать что-то. Сильные пальцы стиснули ее плечо, левый висок обожгла холодная сталь. Все вокруг потонуло в ослепительно яркой вспышке. Перед глазами промелькнуло умилённое личико Реймонда, и мир погрузился во тьму. Глава первая Маккалеб засек ее еще издалека. Шагая по главному доку, мимо пришвартованных яхт миллионеров, он увидел на корме попутной волны женщину. Субботнее утро выдалось теплым, и к половине одиннадцатого на побережье Сан-Педро вовсю толпился народ. Маккалеб заканчивал обязательную утреннюю прогулку через всю пристань Кабрио, вдоль Мола и обратно. Он уже порядком запыхался, однако на подступах к яхте замедлил и без того неспешный шаг — В первые секунды им овладела злость. Незнакомка вторглась на его судно без приглашения. Однако злость быстро сменилась любопытством. Интересно, что это за особа и зачем пожаловала? Незваная гостья была одета отнюдь не для морской прогулки. Свободное летнее платье едва прикрывало колени. Прохладный бриз норовил задрать подол, и незнакомке приходилось придерживать его одной рукой. Судя по напряженным мышцам загорелых ног, она предпочла обуви на плоской подошве, шпильки. Похоже, дамочка вырядилась нарочно, чтобы произвести впечатление. Сам Макалеп одевался неброско. Старые джинсы, протертые от долгой носки, они в угоду моде. Футболка с логотипом позапрошлогоднего состязания по ловле марлинов. Вся одежда была в пятнах, преимущественно от рыбьей крови, крови самого Маккалеба, морской соли, полиуретана и машинного масла. В таком наряде удобно и рыбачить, и работать, а Маккалеб как раз собирался посвятить выходные ремонту яхты. Поравнявшись с попутной волной и как следует разглядев незнакомку, он слегка устыдился своего затрапезного вида и, стянув поролоновые наушники, выключил CD-плеер на середине не Суеверный, Хаулина Вулфа. «Вам помочь?» — окликнул МакКалеб, не успев подняться на борт. Вздрогнув, женщина отвернулась от стеклянной раздвижной двери в салон, куда она, по всей видимости, отчаялась достучаться. «Здравствуйте! Мне нужен Террел Маккейлиб!» МакКалеб окинул ее оценивающим взглядом. Красивая, чуть за тридцать, на добрый десяток лет моложе его самого. Что-то неуловимо знакомое чудилось в ее облике. Наверное, дежавю. Последние сомнения рассеялись, стоило МакКалебу присмотреться. Определенно, он видит ее впервые в жизни. У него великолепная память на лица, а такую красотку трудно забыть. Она неверно произнесла его фамилию. Маккейлиб вместо МакКалеб И назвала его полное имя, Терл, чем обычно злоупотребляли репортеры. Теперь все ясно. Очередная заблудшая душа явилась не по адресу. «Маккалип!» — поправил он. «Терри Маккалип!» «Извините, я... Подумала, что вы внутри. Боюсь, с моей стороны было не слишком вежливо вторгаться на палубу без приглашения». «Однако вас это не остановило!» — буркнул Маккалип. Она пропустила упрек мимо ушей и продолжила, словно заранее отрепетировала свою речь. «Мне...» «Необходимо с вами поговорить». «Простите, но я немного занят». Он кивнул на открытый люк, куда, по счастью, не провалилось гостья, и на инструменты, разложенные на прорезиненной ткани у трансовой кормы. «Я битый час бродила по пристани в поисках вашей яхты. Не волнуйтесь, много времени это не займет. Меня зовут Грасиэла Риверс, и я хотела...» «Послушайте, мисс Риверс», — перебил Маккалеб. «Мне в самом деле...» «Вы прочли обо мне в газете?» Женщина кивнула. «Прежде чем вы поведаете свою историю, должен предупредить, вы не первая и не последняя, кто является сюда или обрывает мне телефон. Однако от меня вы услышите то же самое, что и остальные. Мне не нужна работа. Если вы надеялись нанять меня или получить консультацию, к сожалению, но ничего не выйдет. Я больше не занимаюсь расследованиями». Гросела молчала, и он невольно посочувствовал ей, как сочувствовал всем просителям до нее. «Мисс Риверс, у меня на примете есть пара толковых детективов. Отличные ребята не халтурят и не обдирают клиентов как липку». Маккалеб взял с кормового планшира солнечные очки, забытые им перед прогулкой, и водрузил их на нос, всем своим видом давая понять, что разговор окончен однако на гостью это не произвело ни малейшего впечатления. В «Статье сказано, вы блестящий специалист и не выносите, когда преступление остается безнаказанным». Маккалеп сунул руки в карманы и пожал плечами. «Вы не учли крохотный нюанс. Я никогда не работал в одиночку. У меня были напарники, эксперты и статус агентов ФБР. Поверьте, один в поле не воин. Разница огромная». «Поэтому при всем желании я никак не могу вам помочь». Гросела кивнула, словно соглашаясь с его доводами. Обнадеженный МакКалип мысленно переключился на ремонт клапанов, который собирался завершить за выходные, но, как выяснилось, гостья и не думала отступать. «Я надеялась, вы поможете мне и себе заодно. Деньги меня не интересуют, не бедствую. Речь не о деньгах». МакКалип пристально посмотрел на нее. «Не понимаю, о чем вы?» — сердито откликнулся он. «Но повторюсь, поищите другого исполнителя. Я не действующий агент и тем более не частный детектив. Без лицензии мне нельзя заниматься расследованиями и брать деньги от частных лиц. Вы ведь читали газеты, знаете, что со мной случилось? Мне даже машину водить запрещено». Он кивнул на парковку, отделенную от причала узкой тропой. «Видите автомобиль?» упакованный как подарок под елкой. Это мой. Ждет, пока врач снова разрешит мне сесть за руль. Ну и какой из меня детектив? На автобусе много не накатаешь». Но Грассиэлла Риверс точно оглохла, и ее упертость начинала действовать на нервы. маккалип уже отчаялся выпроводить дамочку с яхты. «Сейчас напишу вам контакты». Обойдя женщину, Маккалеб шагнул в салон и, плотно прикрыв за собой дверь, чтобы оградиться от навязчивой гости, стал рыться в ящиках штурманского стола в поисках записной книжки. Он не пользовался ею так давно, что успел забыть, куда положил. Сквозь прозрачную створку было видно, как Гарсиэлла неспешно двинулась на корму и прислонилась к поручню. Отражающая пленка на двери не позволяла разглядеть, что творится в салоне, и Маккалеб мог спокойно наблюдать за женщиной, не боясь разоблачения. Все-таки поразительно знакомое лицо. Он присмотрелся повнимательнее. От красоты Гарсиэллы захватывало дух. В темных, миндалевидных глазах читалась грусть и одновременно понимание, словно их обладательница знала какую-то тайну. Макалеп непременно запомнил бы ее, даже встретив мельком. Однако, сколько он не напрягал память, все было тщетно. Наметанным глазом он отметил отсутствие обручального кольца. Его догадки насчет обуви оказались верны. На Гроссиэле были босоножки на двухдюймовом пробковом каблуке. Розовый лак на ногтях подчеркивал смуглую кожу. Интересно, она всегда так выглядит или нарядилась нарочно, чтобы убедить его взяться за работу? Записная книжка обнаружилась во втором ящике. Маккалеб быстро отыскал в ней Джека Левелла и Тома Кимбала. Нацарапал их имена и телефоны на старой рекламной листовке местной судомастерской и поспешил на палубу. Увидев его, Гроссиэлла открыла сумочку. Маккалеб протянул ей листок. «Очень рекомендую». Левел много лет проработал в полиции Лос-Анджелеса, сейчас на пенсии, а Кимбл из федералов. Я неоднократно пересекался с ними по службе. Оба отличные профессионалы. Выбирайте любого, не пожалеете. Когда будете звонить, скажите, что от меня». Игнорируя листовку, Грассиэлла достала из сумочки фото и протянула ему. Маккалеб машинально взял снимок и тут же осознал всю чудовищность своей ошибки. На снимке девушка с улыбкой наблюдала, как мальчуган задувает семь свечей на именинном пироге. На мгновение Маккалеб подумал, что на фотографии запечатлена сама Риверс, только несколькими годами моложе, но присмотревшись, понял, что ошибся. У девушки со снимка было более округлое лицо, не такие пухлые губы. По красоте она явно уступала Грессиэле, однако их родство выдавали глаза, темно-карие. Правда, девушка на фотографии не обладала таким пронзительным взглядом, которым Маккалиба буравила гостья. «Ваша сестра...» «Да, с сыном. Который из них...» «Простите?» «Который из них мертв?» Вопрос стал второй ошибкой. Еще немного, и он увязнет по уши. Надо было молча всучить ей листовку с телефонами и выпроводить на берег. «Моя сестра, Глория Торрес...» Мы звали ее Глори, а это ее сын Реймонд». Кивнув, Маккалеб попытался вернуть фотографию, однако Грессиэлла и не думала ее забирать, видимо, надеясь, что сейчас он начнет выяснять подробности. Но бывший агент не клюнул на удочку. «Мисс, угомонитесь. Я прекрасно понимаю, чего вы добиваетесь, но со мной этот номер не пройдет». «Хотите сказать, вам чуждо сострадание?» Маккалеб ответил не сразу, стараясь подавить закипающий гнев. «Совсем не чуждо. Вы ведь читали статью, знаете, что со мной случилось? Именно сострадание довело меня до беды». Ему, наконец, удалось побороть раздражение и неприязнь Не Нетрудно догадаться, какие адские муки она испытывает. Маккалеб повидал сотни людей, у которых жестокая судьба отняла близких, а преступники так и не были найдены и наказаны». Расследования убирались в долгий ящик. Многие родственники уподоблялись зомби, раздавленные, утратившие почву под ногами, потерянные души. Грессиэлла Риверс тоже была из их числа, иначе не нагрянула бы сюда. Не стоит осуждать ее или злиться, а уж тем более отыгрываться на ней за собственные несчастья. «Послушайте, мисс Риверс, я действительно не могу вам помочь. Извините». Маккалип взял ее за предплечье, намереваясь проводить к трапу. Под теплой, бархатистой кожей ощущались стальные мышцы. Он снова попытался отдать ей фото, но Грисела упрямо покачала головой. «Пожалуйста, взгляните на него. Последний раз, и я уйду. Неужели вы ничего не чувствуете?» Маккалип развел руками, дабы подчеркнуть бессмысленность происходящего. «Я бывший агент ФБР, а не телепат». Тем не менее, он демонстративно поднес снимок к глазам. Девушка и мальчик сияли от счастья. Семейное торжество. Семь свечей на торте. Маккалеб невольно вспомнил, что в его семь родители еще не развелись. Впрочем, развод не заставил себя долго ждать. Однако сейчас его куда больше занимал ребенок. Страшно вообразить, каково это лишиться матери. — Мисс Риверс, я очень вам сочувствую. очень. Но вы обратились не по адресу. Заберите фотографию. У меня есть копия. Ну, знаете, две по цене одной. Я подумала, вы захотите оставить второй экземпляр себе. Макалиб вдруг почувствовал себя пловцом, угодившим в подводное течение. Ситуация начинала выходить из-под контроля. Он понимал, стоит ему сделать шаг навстречу, задать очевидный вопрос, и поток увлечет его неведомо куда. Однако искушение было слишком велико. «Зачем мне оставлять фотографию, если я отказываюсь от расследования?» Грессиэлла грустно улыбнулась. «Затем, что моя сестра спасла вам жизнь. Мне казалось, вам будет интересно узнать, как она выглядела, какой была». Маккалеб невидящим взглядом уставился на Грессиэллу Риверс, а внутренним взором шарил по закоулкам памяти, силясь соотнести сказанное с хранившейся там информацией. Но тщетно. «О чем вы говорите?» Выдавил он, чувствуя, как нити разговора и все прочее ускользают от него к Грессиэле. Течение подхватило его, как соломинку, и увлекло в открытое море. Гроссиэла протянула руку, но не за тем, чтобы забрать фото, и, коснувшись его груди, нащупала под футболкой узловатый рубец. Потрясенный Макалип даже не пытался ей помешать, просто застыл, как вкопанный. «Ваше сердце! Это сердце моей сестры!» Она спасла вас от смерти».